— Вот и мы дошли до нашей собственной маленькой Кумской долины, — думал Ваймс, пристально глядя на мудрошлема, — ни шагу назад. Мы оба уверены в своей правоте. Но он не прав. Какое-то движение заставило его посмотреть вниз. Дрожащий палец мудрошлема опустился в пролитый кофе, очерчивая круг. Пока Ваймс озадаченно пялился на это, гном провел поперек круга две линии. Ваймс снова поднял взгляд, уставившись в глаза, полные гнева, страха и какого-то намека. Аа, командор Ваймс, если не ошибаюсь, спросила фигура, возникшая в дверном проеме. Так мог бы сказать лорд Ветенарий. Это был тот же ровный тон, сообщающий, что твое присутствие замечено, и встреча с тобой рутинная обязанность. Но вопрос исходил от гнома, хотя и облаченного в жесткий остроконечный черный клобук, который увеличил его рост до высоты среднего человека. Гном был полностью упакован, по-другому не скажешь, в черный кожаный доспех из прилегавших друг к другу пластин, и они накладывались так плотно, что осталась лишь узкая прорезь для глаз. Если бы не властный негромкий голос, фигуру перед Ваймсом можно было бы принять за очень мрачное. хрюждественское украшение. — А вы... — обратился к нему Ваймс. — Меня зовут Ардент, командор. Мудрошлем ступай и займись своими делами. Когда дневное лицо поспешно растворилось в воздухе, Ваймс повернулся на своем табурете и как бы ненароком провел ладонью по столу, стирая кофейную лужицу с начертанным там символом. — И вы тоже предлагаете нам содействие? — спросил он. — Все, что в моих силах, — сказал гном. — Извольте следовать за мной. Было бы предпочтительнее, если бы ваш сержант вас не сопровождал. — И почему же это? — Причина очевидна. Слишком заметно, что она женщина. — Все за бред. Сержант Ангова совершенно определенно не гном. Не ждите, что все вокруг начнут подчиняться вашим правилам. — Почему бы и нет? Вы же ждете, что все будут подчиняться вашим, — бесстрастно сказал гном. Но я предлагаю вам всего на минутку пройти в мой кабинет и обсудить с глазу на глаз одно дело. Но все в порядке, сэр. Мне, наверное, и вправду лучше остаться здесь, — подала голос Англа. Ваймс чувствовал, что вот-вот вскипит, и попытался взять себя в руки. Молчаливые наблюдатели на улице его насторожили, А информацию без слов, которую он получил от мудрого шлема, требовалось тщательно обдумать. И все же. Нет, сказал он. Вы не пойдете на такую маленькую уступку, удивился Ардент. Поверьте, я уже сделал несколько больших, отрезал Ваймс. Пару секунд его сверлили глаза из-под купюшона. Очень хорошо, наконец, сказал Ардент. Прошу вас пройти сюда. Гном повернулся и, открыв дверцу позади себя, шагнул в маленькую квадратную комнату. Он поманил их за собой, и, когда они оказались внутри, потянул за рычаг. плитушка задрожала, и стены вдруг поползли вверх. — Это, — начал ордент, — подъемник. Да, я с ним знаком, — сказал Ваймс. Я пользовался подобным устройством, когда встречался с глубинным королем в Убервальде. Это упоминание не возымело ожидаемого эффекта. «Глубинный король здесь не в чести», — сказал Ардент. «Я полагал, он правит всеми гномами». «Распространенное заблуждение. Однако мы уже прибыли». Подъемник с легким толчком остановился. Уваемся глаза полезли на лоб. анг строился на анг -Марпорге. Это общеизвестный факт. Первые каменные постройки возникли здесь еще десять тысяч лет назад. А поскольку с каждой весной разлив реки Анг приносил все больше ила, Город вздымал свои стены все выше, пока чердаки не стали погребами. Говорили, что человек с киркой и хорошим чувством ориентации способен пересечь город, пробивая себе путь из любого подвала сквозь подземные стены. При условии, конечно, что он способен дышать жидкой грязью. Что это было за место? Дворец? Храм древнего божества, чье имя постепенно стерлось из людской памяти. Перед Ваймсом открылось огромное пространство, темное, как сажа, но что-то слабо мерцало в нем, обрисовывая волшебные красоты своды. Странное неземное мерцание. Это жерви, сказал Ардент, из глубоких горных пещер в окрестностях Лабладаза. Мы привезли их с собой, и они стремительно размножились. Ваш ил пришелся им по вкусу. По-моему, они даже светиться стали гораздо интенсивнее. Мерцание переместилось. Оно было не слишком ярким, но достаточным, чтобы показать очертания предметов. Сейчас светящийся поток медленно тек по изумительной резьбе сводов по направлению к подъемнику. «Они реагируют на теплое движение», — пояснил гном в капюшоне. «Э, но почему они ползут сюда?» Эрдент хохотнул. «На случай, если вы умрете, командор, они принимают вас за крысу или олененка». упавшего в их пещеры. В глубинах трудно отыскать что-то съедобное. Каждый ваш выдох — пища для них. И когда, в конце концов, вы испустите последний вздох, они спустятся за вами. Жарви очень терпеливы и не оставят ничего, кроме костей. — Я не собираюсь ничего здесь испускать, — заявил Вэмсон. — Разумеется. — Пожалуйста, следуйте за мной, — сказал Ордент, проводя их мимо большой круглой двери. В другом конце зала было еще несколько таких же дверей и еще больше зияло распахнутых пастей недавно прорубленных тоннелей. На какой мы глубине? Она не очень большая, примерно 40 футов. Мы умеем копать. Сорок футов ниже уровня Ангмарпорка? Почему же мы до сих пор не дышим водой? И хотя назвать эту субстанцию водой, значит сделать ей незазлуженный комплимент. Мы отлично умеем отводить из наших шахт воду. — Увы, отвадить от них Сэма Ваймса нам, похоже, не удалось. Вслед за гномом они вошли в комнату, поменьше потолок здесь тоже был покрыт мерцающим слоем жервей. Ардент кивком указал им на пару кресел гномьего размера. — Присаживайтесь. Желаете чего-то прохладительного?» Нет, спасибо, — сказал Ваймс. Он осторожно опустился в кресло, при этом его колени вздернулись почти до подбородка. Сам Ордент уселся за небольшую конторку, сложенную из каменных плит, и, к изумлению, Ваймса снял капюшон. Оказалось, он довольно молод, и, что еще удивительнее, борода его была аккуратно подстрижена. — Как далеко простираются все эти туннели? — спросил Ваймс. — От меня вы подобную информацию не получите, — невозмутимо сказал Ордент. — Значит, вы подкапываетесь под мой город? — Полный командир. вы побывали в пещерах у Бервальда. Видели, как мы умеем строить под землей. Мы отличные мастера. Не стоит опасаться, что мы обрушим ваш дом. Но ведь вы не просто прокладываете туннели, вы ведете добычу, — скричал Ваймс. В некотором смысле. Я бы сказал, что мы добываем пустоту. Пространство, командор, вот что мы ищем. Хотя наткнулись мы на глубинные залежи патоки. И вам интересно будет узнать, что вы не вправе этого делать. Вот как? Ардант пожал плечами. — И тем не менее мы это делаем. — Вы роетесь под чужой собственностью! — Кролики роются, командир. Мы копаем. — И да, мы копаем под чужими владениями. Как далеко, в конце концов, заходит право собственности? И как глубоко? Ваймс уставился на гнома. — Успокойся, — внушал он себе. — Здесь ты ничего не можешь поделать. Это слишком запутано для тебя. Пусть с этим разбирается ветеринар. Держись своего ремесла. Занимайся тем, что умеешь. — Я расследую слухи о внезапной смерти, — сказал он. Да, грак Месаруп — ужасное несчастье. От кладнокрови Ардента у Ваймса кровь закипала в жилах. Я слышал, что это было жестокое убийство. Это совершенно точное описание. — Вы признаете это? — сказал Ваймс. — Полагаю, командор, вы хотели спросить, признаете ли вы, что было совершено убийство? — Да, признаю. — И мы уже принимаем меры. — Какие? «Мы обсуждаем назначение Задгердага, сказал Ардент, складывая руки на груди. В приблизительном переводе это означает «плавильщик». Тот, кто выплавит чистый металл истины из шлака лжи. «Обсуждаете? Вы уже опечатали место преступления?» «Плавильщик может отдать такой приказ, командор. Но мы уже знаем, кто совершил преступление. Это был тролль». Теперь на лице Ардента появилась презрительная усмешка. которую Ваймсу страстно захотелось стереть. — С чего вы это взяли? У вас есть свидетели? — Нет, их как таковых не было. На рядом с телом обнаружили трольскую дубинку, — сказал гном. — Вот как вы ведете расследование, — Ваймс вскочил. — С меня хватит, сержант англо Сэр, — откликнулась Ангва. — Пошли. Нам надо осмотреть место преступления, пока там сохранились хоть какие-нибудь улики. — Вам нечего делать в нижних ярусах. Рявкнул Ардент, вставая. Как вы собираетесь меня остановить? Как вы собираетесь пройти через запертые двери? Как вы собираетесь узнать, кто убил мясоруба? Я же сказал, что нами была найдена трольская дубинка. И это все? Мы нашли дубинку, значит, это сделал тролль. И, по-вашему, все в миг этому поверят. Вы готовы развязать в моем городе войну с таким вот доказательством? Потому что уж не сомневайтесь, если вы огласите ваши смехотворные выводы, это приведет к войне. Только посмейте, я вас арестую. — И развяжете войну в вашем городе? — Поинтересовался Ардент. Гном и человек смотрели друг на друга тяжело перевать от дыхания. На потолке над ними жарви устроили пир, собирая брызги слюны и гневные выдохи. Зачем кому-нибудь, кроме тролля, убивать Грага? спросил, наконец, Ардент. Отлично, вы уже задаете вопросы. Ваймс перегнулся через стол. — Если вам действительно нужны ответы, откройте эти двери. — Нет, вам не попасть вниз. Вытиральщик классной доски Ваймс. Даже в слово где-то убийца гном не мог бы вложить больше яда. Остолбенев, Ваймс уставился на него. — Вытиральщик классной доски. Ну, так и есть. Он занимал эту должность в маленькой уличной школе. Это было более сорока пяти лет назад. Мама настояла. Боги ведают, как она добывала этот пенни в день. Столько стоило обучение. Впрочем, мадам Чуток без возражений принимала оплату поношенной одеждой и дровами, а охотнее всего джином. Числа, буквы, меры веса и длины — не слишком углубленный учебный курс. Вайм сходил на занятия что-то около девяти месяцев, пока улица не потребовала от него изучения более точных и продвинутых наук. но какое-то время ему разрешали раздавать грифельные дощечки и вытирать классную доску. «О, как опьяняет чувство собственной важности, когда тебе всего шесть лет!» «Постаньте отрицать, что стирали начертанные слова», — наседал Ардент. «Вы сами признались в этом глубинному королю Бервальда. «Это была шутка», — воскликнул Глаймс. «Вот как? Значит, вы этого не говорили?» «Да не в том дело!» Просто он был впечатлен моими многочисленными должностями и титулами, и я добавил и этот. Смеха ради. — Стало быть, вы отрицаете свое преступление. — Преступление? Я вытирал доску, чтобы на ней можно было писать что-то новое. Какое же это преступление? — Вам было все равно, куда денутся эти слова, — вскричал Ордент. — Куда же им деваться? Это была просто меловая пыль. Ордент вздохнул и потер глаза. — Тяжелая выдалась ночка, — посочувствовал Ваймс. — Командор, я понимаю, что вы были очень юным и, возможно, не сознавали, что творили, но и вы должны понять. Мы почитаем уничтожение начертанных слов самым ужасным из всех злодеяний. Что — Что-что? — Стереть с доски мама мыла раму — это тяжкое преступление? — Немыслимое для настоящего гнома, — подтвердил Ардент. Да что вы говорите. — Тем не менее, я пользуюсь доверием самого глубинного короля, — с высовом сказал Ваймс. — Мне это известно. Но тут под нами прибывают шестеро почтенных грагов, командор, а в их понимании глубинный король и все ему подобные сбились с истинного пути. Они...» Эрдент произнес фразу гномьем гномьим то слишком быстро, чтобы Ваймс успел что-нибудь разобрать, а затем сам перевел «Хилики, опасные вольнодумцы, поверхностники, узревшие свет».